Глава двадцать Роберт Стертен. Я взмыл в небо, в надежде, что прохладный воздух успокоит мои эмоции. Сколько я уже не спал? Несколько суток, точно. С каждой проваленной попыткой найти Ариэлу я все больше сходил с ума. Как представил, что это маленькое хрупкое тело бродит по городу, прячется, так сердце сжималось. В основном от злости, от злости на самого себя. Рубиус говорил так красиво, В красках расписывал наше будущее, связанное с истинными парами и женами, что я ему поверил. Шаман нам рассказывал, как раньше жили драконы. Что такое случалось часто, когда сердце мужчины выбирает одну женщину, а дракон, его вторая ипостась, предпочитает другую. И, увы, с этим необходимо было смириться. Если не удовлетворить потребности дракона, то он зачахнет и умрет. Или еще хуже, сойдет с ума. С его слов, старые драконы воспротивились жить на две семьи. И к чему это привело? к общему безумию и заточению в горы. Но не это пугало больше всего. Себя мне было не жаль. Мне было жаль Ариэлу. Я еще плохо управлял драконом, и если бы я отказался от истины, он мог взять верх над моим разумом и избавиться от женщины, которая, по его логике, мешала ему соединиться с истинной парой. Да, Рубиус много что рассказывал. К тому же рядом с Эдейлаидой я действительно чувствовал что-то непонятное, неизвестное, необычное. Но кто знает этих драконов и их чувства? Откуда мне известно, какие на самом деле драконы испытывает чувства? Я полностью доверился людям, которых считал просвещенными в этой теме. И что получил в итоге? Любимая меня ненавидит. Эту ненависть я вижу в ее глазах, ощущаю каждой частичкой своего тела. Если бы не ее беспомощное состояние, она бы ни в коем случае не позволила себя поцеловать. Но стоило только прикоснуться к ее губам, как я все понял». Дракон внутри меня взревел от наслаждения, он не умел говорить, но по эмоциям я понял, что он хочет именно эту девушку, что наши вкусы совпали. Забрать, присвоить, улететь с ней как можно дальше, чтобы спрятать свое сокровище от всех и никому не отдавать. Моя любимая Ари, кроткая, нежная, мечтательная, таких девушек больше нет». Представить себе не могу, как бы я жил без нее. Если бы не эти яркие эмоции и боли, которые она испытывала, я бы еще долго не смог ее найти. Сходил бы с ума, переживал. Да и сейчас переживаю. Стоит только представить, что она там, в этом замке, с какими-то драконами. Тот Выскочка был прав. Мы никогда не будем братьями, слишком разные». В этом я мог поддержать Рубиуса, который рассказывал, что чистокровные драконы заносчивы и высокомерны. Когда настолько всех собрали, мы поинтересовались, почему не связаться с пробудившимися драконами. Им наверняка сейчас нужна помощь, но Рубиус отказал. Сказал, что они улетели на свои земли и не собираются выходить на контакт. Получается, он нам лгал, потому что эти драконы сейчас находятся у матери в замке. Бред какой-то. С этим определенно необходимо разобраться. И Рубиус ответит на мои вопросы. К тому же стоит приступить к поискам отца. Пока я бегал за эфемерной Ариэлой, этому совсем не получилось уделить время. После того, что я почувствовал, когда поцеловал свою жену, мои мысли смешались. К тому же стоило серьезно поговорить с Эдалаидой. Девушка она неплохая, по всему видно, что она меня полюбила, но наша истинность — какая-то ошибка. Однако наметить план действий я не успел». Каким-то шестым чувством почувствовал опасность. А когда поднял голову вверх, увидел, что среди облаков прячется черный дракон, и он явно меня преследует. Все внутри подобралось. Не факт, что этот дракон меня преследует. Может быть, он вообще вылетел по своим личным делам. Все же к нашей расе пора привыкать. И к тому, что мы можем себе позволить летать по Империи, тоже». Вот только если я сам чувствовал опасность, то мой дракон наоборот. Я считывал его эмоции и отчетливо понимал, что моей второй ипостаси хочется поиграть с собратом. Подлететь ближе, укусить за хвост, а потом рвануть вперед и проверить, догонит или нет. Ведет себя, как подросток. Мне еще сложно его контролировать, но я изо всех сил стараюсь это делать. Поэтому попытался вразумить своего дракона и для начала проверить, действительно ли за нами следят. При первой возможности я резко спикировал вниз и спрятался в горах, внимательно наблюдая за черным драконом. Он продолжал лететь в облаках, однако замедлился. Затем сделал небольшой круг и стал снижаться. «Понятно. Значит, действительно слежка. Инстинкты не подвели, а мой дракон от этого расстроился». «Не злись». Мысленно обратился к нему. «Сейчас мы от него избавимся». Эту затею дракоша воспринял как очередную игру — И как только черный снизился, приближаясь к месту, где я прятался, я использовал эффект неожиданности и стремительно вылетел из укрытия, атакуя дракона сбоку. Стоило приблизиться, и я почувствовал знакомый запах. Это же тот самый дракон, которого я видел во сне своей любимой, и который то и дело, что трется возле нее в замке. Это осознание неприятно кольнуло в груди и придало решимости. «Я не отдам ему орелу. Издав дикий рёв, я сделал резкую пикировку вниз и ударил хвостом под черной чешуе. Дракон не ожидал от меня такой подставы. Да что уж говорить, он в принципе не ожидал, что я его замечу. Поэтому пропустил удар и отлетел в сторону, беря контроль над своим телом в нескольких метрах от горы. Еще чуть-чуть, и он бы ударился, но я был рад, что у него получилось замедлиться. Убивать дракона в мои планы не входило». Как только чернокрылый меня заметил, его глаза вспыхнули красным, вероятно, от ярости. Что? Не ожидал такого от полукровки. Судя по тому, какие страшные звуки он издавал, то да, не ожидал. Не прошло и секунды, как дракон собрался и полетел на меня, но я уже был к этому готов. Парил на месте, ожидая, пока он разовьет скорость. И как только чернокрылый приблизился, я резко ушел вниз, задевая хвостом его брюха. Чернокрылому явно не нравились мои маневры. Его движения стали хаотичнее, резче, я уже не мог их предугадать. Поэтому, когда мы снова встретились, я даже не пытался отклониться. Наоборот, выпустил когти и с достоинством встретил своего врага. Наши крылья столкнулись в мощном ударе, и воздух наполнился гулким звуком. В последний момент я еще попытался увернуться, но чернокрылый схватил меня за хвост своими острыми когтями и дернул вниз. Мы закружились в воздухе, наши тела переплелись в смертельной игре. Я использовал свои мощные лапы, чтобы оттолкнуть соперника и высвободиться из его хватки, но Чернокрылый пылал от ярости и уступать в этой битве не планировал. Однако в ярости есть и свои минусы. Силы заканчиваются быстрее, а внимание рассеивается. Именно это дало мне фору, и в итоге я вывернулся и вцепился острыми когтями в бок своего соперника. Чернокрылый взревел от боли. Кровь брызнула из раны, а сам дракон стал падать вниз, и если бы не мои когти, которые продолжали удерживать на весу тело соперника, он бы определенно разбился. Эта рана не была смертельной. У драконов регенерация хорошая. Да, шрамы останутся, но через время он сможет вновь взлететь и вернуться в замок. Поэтому я аккуратно положил его тело возле ущелья, убедился в том, что чернокрылый дышит, пусть и с закрытыми глазами. А сам взлетел вверх и устремился к нашему укрытию. От слишки я избавился, но для чего чистокровный ее затеял?